Ян вошел в стеклянное здание новой постройки, в котором и находился центр психологической помощи их города. До вчерашнего дня мужчина даже не представлял, что у них вообще существует такое заведение, но оказывается, он слишком отстранился от жизни людей и перестал интересоваться новыми событиями и мероприятиями. Когда вчера Бенс позвонил и сказал, что договорился о встрече, под чужим именем официально записав его на прием, Ян поблагодарил друга, но продолжал сомневаться, стоило ли так рисковать. Вот только Эмили не собиралась успокаиваться и прекращать нервничать. Ей становилось все хуже. Она полностью закрылась и не подпускала его к себе, а это рвало сердце мужчины на куски. Поэтому, еще раз все обдумав и постаравшись заглушить голос вины перед Альфой, Ян на следующий день приехал в назначенное время в центр. Подойдя к стойке регистратора, он остановился напротив молодой девушки и посмотрел на нее сверху вниз. — Здравствуйте, я записан к доктору Хорус. Как мне ее найти? — Мистер Вульф, правильно? — переспросила девушка. И Ян еле сдержался, чтобы не заскрежетать зубами. Бенс еще поплатится за свою выходку. Анонимность, мать твою. Лучше бы Ян использовал свою настоящую фамилию. Да. Вот ваша карточка. Кабинет 210. Поднимайтесь на второй этаж, прямо по коридору и после холла налево. Спасибо, поблагодарил Ян и замялся. Девушка расценила его замешательство по-своему и тут же пришла на помощь. — Лифт справа от меня, лестница чуть дальше. — Эм, еще раз спасибо, — без особого энтузиазма ответил он, ругаясь в душе из-за того, что его приняли за человека с топографическим кретинизмом. Хотя на самом деле сейчас он просто чувствовал себя полным идиотом. Никогда Ян даже не предполагал, что пойдет к психологу. Все эти надуманные человеческие болезни в их сообществе высмеивались, и, возможно, как раз в этом и состоит их самая большая ошибка. Веками проживая бок о бок с людьми, им давно стоило понять, что они не так уж и отличаются друг от друга. И, скорее всего, мать природа уже устала ждать от них осознания этого факта и поэтому теперь сама толкала их к сближению. Ведь если случай Дрейка не единичный, а это кажется так, потому что сестра Сони, Сара, тоже стала парой для альфа соседней стаи, то чем больше будет количество таких случаев, тем выше вероятность того, что скоро человечество узнает, что оно не единственная раса, населяющая планету Земля». «Потому что можно скрыть одно или два сцепления, но если их больше, то это по-любому когда-нибудь выплывет наружу». Подойдя к нужному кабинету, Ян остановился перед дверью. Мужчина не представлял, как пойдет его разговор с этой женщиной, да и будет ли от него толк, но не мог отказаться даже от призрачной надежды на помощь в решении проблемы его пары. Он желал полного единения с Эмилией, желал слиться сознаниями так же, как они сливались с телами, ощутить единение их зверей в порыве страсти и стереть даже тень страха с самых прекрасных глаз в мире. Тихо постучав, он сжал ручку и открыл дверь, решительно заходя внутрь. — Здравствуй. Вы слишком молоды, чтобы быть психологом. Пораженно воскликнул он, когда дверь за ним захлопнулась, и он оказался перед девушкой максимум двадцати лет. Внимательно рассматривая девушку-психолога, Ян отметил, что она оказалась довольно хрупкой на вид, но при этом в глубине глаз светился острый ум, а во всем облике ощущался некий внутренний стержень. Темные каштановые волосы были заплетены в красивую косу чем-то напоминающую колосок, а кончик, завязанный резинкой, мирно лежал пониже правого плеча. Одета она была в простую белую блузку, пара верхних пуговиц на которой оставались незастегнутыми, что слегка уменьшало общую чопорность облика. Лицо овальное, с аккуратными мелкими чертами, без грамма косметики, да она ей не требовалась. Брови плавно изгибались, а карие глаза имели оттенок молочного шоколада и черт возьми ее запах слишком отличался от обычного аромата человеческой женщины нет он не привлекал его и даже не потому что у него была пара что то было в самом аромате что то отталкивающее его зверя что то намекающее на то что у этой девушки тоже есть свой самец, но в то же время Запах был слишком слабым, чтобы Ян мог узнать его, как будто уже много лет никто не подпитывал его, и все-таки он присутствовал в ее клетках. Это удивляло, но и объясняло, как эта девушка могла узнать об оборотнях. — Я слишком умна, чтобы не быть им! — парировала она, наблюдая за ним поверх своих прямоугольных очков. Ян только хмыкнул в ответ на ее дерзость. Такое проявление характера еще раз сказала ему, что девушка не робкого десятка, и в то же время это позволило мужчине расслабиться. Он прошел вперед и приземлился в мягкое кресло, с легкой улыбкой наблюдая за встревоженным доктором. Привыкшая к подобной реакции посетителей и к тому, что каждому приходилось доказывать свой профессионализм и завоевывать доверие, Доктор Хорус все равно встречала пациентов легкой улыбкой. Но что-то в этом мужчине заставило ее напрячься. Большое тренированное тело с рельефными мускулами, широкоплечий, ни одного грамма лишнего жира. коротко стриженный, светловолосый. Глаза добрые, но в то же время настороженные, насыщенного янтарного цвета. Ее сердце пропустило удар. И еще раз, когда ноздри посетителя затрепетали, втягивая ее запах. — Мне следует ожидать, что после вашего визита, как только за вами закроется дверь, по мою душу придут стражи совета, стоя Альф? — настороженно спросила девушка, откладывая в сторону бумаги. — Вы слишком осведомлены, даже для человека, знающего о нашем существовании, — лениво заметил Ян. Поверьте, не один раз уже пожалела об этом. Знание это проклятие. Из-за них я живу в постоянном страхе. С моей стороны вам опасаться нечего. Я пообещал Бенсу сохранить ваш секрет в тайне. Да и не могу я по-другому отплатить человеку, который помогает моей паре. Ах, вот кто меня достал. Следовало все-таки придержать язык за зубами. Но, к сожалению, мое желание помочь пересилило осторожность. И хотя я еще ничего не сделала, чтобы помочь вашей паре, но уже заинтригована. Я боялся, что увижу здесь мягкую кушетку, как в фильмах. Ян мягко улыбнулся, и его лицо в миг преобразилось. Появились знаменитые ямочки, которые много раз позволяли ему расположить к себе людей, потому как делали его лицо открытым и обаятельным. Но девушка-психолог, даже слегка расслабившись, не выглядела очарованной, что позволило Яну и самому проникнуться расположением к ней и еще больше укрепило подозрение о ее связи с оборотнем. Еще одним моментом, который тревожил мужчину перед знакомством с психологом, Было то, что его внешность действовала на человеческих женщин прямо-таки магнетически. Каждый раз, где бы он ни появился, его пытались очаровать и заманить в сети. А влюбленность со стороны женщины, необходимой, чтобы помочь решить его проблему и найти корни болезни его пары, мужчине была совсем не нужна. «Вы мыслите стереотипами, хотя я и это могу вам организовать». Усмехнулась в ответ девушка и, встав из-за стола, направилась к нему. — Что ж, давайте тогда для начала познакомимся. Меня зовут доктор Линнет Хорус. Я защитила докторскую степень по психологии. И да, мне только через месяц исполнится двадцать лет. По закону я даже не могу пока купить себе выпивки. И все же мне чудом позволили практиковать в этом центре. «Ян Дэвисон, бета местной стаи. Наш альфа Дрейк Белл. Ян пожал протянутую ему руку и спокойно посмотрел, как девушка присаживается в мягкое кресло напротив. «Я слышала о нем, и это мое упущение, что я не узнала, как зовут альфу этой территории, прежде чем обосноваться здесь». «Да? Хм, это довольно-таки странно». Как так получается, что ты сильно увязла в нашем мире? Я перешел сразу на ты. Не против? По мне, лучше с самого начала отбросить формальности. Ты ведь понимаешь, что для нас это естественно. Так же естественно, как и появляться друг перед другом в оголенном виде. Ну, дистой одним словом». Ян заразительно рассмеялся. Он с легкостью мог бы подружиться с этой девушкой, если бы она принадлежала к стае. Немногие самки могли похвастаться такой дерзостью и храбростью при общении с самцами, и зверю обычно это нравилось. Власть всегда кружит голову. Но иногда так хотелось посоревноваться с кем-то в словесном поединке, чем он и занимался и для оборотней их стаи его любовь к шутливым спорам и подколкам не казалась чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот, добавляла в их глазах характеру Беты добродушие. Мы не стесняемся своей ноготы, а наоборот, гордо демонстрируем свои тела, показывая, как они изменяются, когда теряют человеческую форму. Да, это волшебно, невероятно и ужасающе. Ян лишь изогнул бровь, услышав такой комментарий. «Довольно об этом», — отмахнулась от его немого вопроса девушка. «Прости, я забылась, давно не говорила по душам, не боясь раскрыть себя, но пора заняться твоей проблемой. Итак, расскажи мне о своей паре». «Эмилия прекрасна», — мечтательно выдохнул он. «Она молода, но целеустремленна. Эмили выучилась среди людей, получив специальность гинеколога, и вернулась к нашему сообществу, чтобы помочь самкам во время беременности и при родовых муках. Благодаря ей множество матерей смогли сохранить и родить своих детенышей, и то, что произошло с ней, не должно случаться с такими прекрасными и чистыми девушками. Такое не могло оставить след в душе. «Откуда взялась ее душевная травма?» Ян прочистил горло, понимая, что уже нельзя шутками оттягивать момент, когда предстоит полностью раскрыть историю своей пары. Но как же трудно довериться незнакомому человеку, даже если зверь не ощущает в ней ни злости, ни корысти, и даже симпатизирует девушке, проявляя дружеское расположение. Стаю Эмилии уничтожили леканы. Их случай был одним из первых. Тогда несколько этих ублюдков собрались вместе и действовали сообща. Ее стая была небольшой и не смогла дать отпор обезумевшим животным. Эмили вернулась домой и нашла родителей и других близких ей людей не просто мертвыми, а в момент их поедания. Ликан погнался за ней, но она смогла избежать участи остальных, успев добежать до обрыва и прыгнув с него. Ее нашли без сознания на берегу за несколько километров от их поселения. После того дня она больше не могла превращаться и, казалось, полностью утратила своего зверя. «Это печальная история. Она сама тебе рассказала об этом?» «Нет. Прежде чем пригласить ее в нашу стаю, Альфа собрал досье». «На самом деле мы еще ни разу откровенно не говорили о той трагедии». Ян поморщился, только сейчас осознал, что со стороны это выглядело так, словно его пара не доверяла ему, а для зверя это огромный удар по его чувствам. «Хм, ясно. Ей тяжело открыться и рассказать о случившемся». Девушка сделала пометки в блокноте. И Яну до боли захотелось привстать и посмотреть, что же она там записала. «Она лечилась после трагедии у кого-то?» «Вряд ли. У нас нет специалистов, к которым она могла бы обратиться, а человеческому всего не объяснишь». «А как сейчас обстоят дела с ее зверем? Вы соединились? Это, как я понимаю, происходило в полнолуние?» Как твой зверь выбрал ее, если Эмилия не превращается? Такие сильные самцы, насколько я знаю, тянутся к таким же по духу самкам. Эмилия моя истинная пара. Природа сама создала ее для меня. Мне плевать на все остальное. Да, мы сцепились в полнолуние, только Эмилия не превращалась. На физическом уровне не было проблем с... <с С размерами, поинтересовалась девушка. Как бы она ни пыталась сдержать румянец, он все равно появился на ее щеках, и за это она была зла на себя. Для представителя ее профессии такие проявления эмоций считались признаком непрофессионализма, но, по правде говоря, она еще не настолько долго практикует, да и дело приходится иметь в основном с нетяжелыми бытовыми случаями. Чаще всего это люди с кризисом среднего возраста или комплексом неполноценности. Для истинной пары не существует преград. Они идеально совпадают. Мой Альфа вообще сцепился с человеком, хотя до сих пор это считалось невозможным. Да, Линнет очень удивилась, и Ян отметил искорки неподдельного интереса в ее глазах. «Мой отец всегда считал, что такое не только возможно, но и неизбежно». Неожиданно вырвалось у нее, и девушка тут же нахмурилась, недовольная собой. «Твой отец тоже знает о нас?» Угрожающие нотки против воли прорезались в мужском голосе, и Линнет заерзала в кресле, напоминая себе, что рановато она расслабилась в его обществе. «Он умер. Мне жаль». Напряжение тут же покинуло кабинет, испарилось, словно его и не было. «Это произошло два года назад, и я все еще оплакиваю его, хотя в некотором роде смерть принесла освобождение». «Терять близкого человека всегда тяжело, След от этого навсегда остается в сердце», — успокаивающе произнес Ян. «И кто из нас сейчас доктор?» усмехнулась Лин, уходя от печальной темы. — Продолжим. — Итак, во время вашего оспаривания она была полностью в человеческой форме? — Да, хотя я готов побиться об заклад, что на дереве остались глубокие борозды от ее когтей. — То есть ты считаешь, что у нее непроизвольно видоизменились руки? — Да, и такое было еще раз. Вчера у Эмили произошел нервный срыв. Попытка ее успокоить закончилась диким, необузданным сексом. В итоге она пометила меня как свою пару и расцарапала мне всю спину до крови. Секс был в человеческой форме, я правильно понимаю? Ян кивнул. Хорошо, а из-за чего случился срыв, как ты думаешь? Ты же знаешь, что в городе происходят убийства и я помогаю детективу расследовать их. На последнем месте преступления Эмили была вместе со мной и осматривала жертву. Но перед этим, при первом взгляде на труп, Эмили словно сошла с ума и все твердила, что девушка лежит так же, как ее убитая подруга Тина. «Девочка из ее стаи?» «Да». «Такое совпадение возможно?» «Нет». Несмотря на то, что Эмили уверена, что это ликан пришел за ней. Из доклада я знаю, что там тогда поработала наша группа зачистки. Ни один обезумевший зверь не остался в живых». Хм, возможно, вид этой девушки вызвал в памяти болезненные воспоминания, которые она долго прятала в себе. Отсюда душевное потрясение, вследствие чего проявление внутреннего зверя». Ты знаешь, есть люди, которые не слышат или не видят, хотя физически полностью здоровы. В случае с Эмилией это выразилось в ее неспособности превращаться. И что, они излечивались? Да, но радикальной терапией. Мне уже не нравится, как это звучит. Это когда нагноившуюся рану специально вскрывают, дабы выпустить гной, и помочь ей зажить нормально. Состояние Эмилии — это словно рана, которая вроде бы зажила, но все еще гноится. Ей необходимо снова пережить ту трагедию, принять те события и отпустить. Я бы посоветовала привести ее ко мне на курсы гипноза, но сразу предупреждаю, это не будет легко, и есть вероятность срыва. Тогда она уже полностью замкнется в себе и вряд ли когда-либо оправится. — Это рискованно. Мне необходимо все обдумать, — устало проговорил мужчина, проводя рукой по лицу. — Да, это правильно. Обсуди все с Эмилией, выслушай ее мнение. Поймите, готовы ли вы рискнуть, чтобы избавиться от страхов? И когда примите решение, позвони мне. — Пока мне еще можно, не особо рискуя, оставаться в этом городе, я буду тут. Хорошо, спасибо. Ян покинул кабинет доктора Хорус в еще большем замешательстве, чем вошел в него. Собой бы он рискнул в любую минуту, любимой, ни за что. Но мужчина понимал, что жить так, как живут они сейчас, это своего рода тоже риск. И, возможно, это грозит им еще худшими последствиями. Оборотней по своей сути борцы, и, зная Эмилию, он мог предположить, что она скорее примет бой, чем предпочтет медленно сходить с ума.